Глава 14 Задули зимние ветры, унося палую омертвевшую листву. Снег в этих краях не залеживался, зато ледяной дождь обрушивался на лес по нескольку раз на дню, будто здесь длилась нескончаемая осень. Тем временем наступил Йоль, горячо любимый Регины с детских лет. Зимы, радовавшие снежной круговертью за окном, ее жизни были редкими, но в памяти Регины сохранились моменты, когда белые хлопья падали ей в ладони и мгновенно таяли от тепла рук. Они с матерью традиционно обвешивали дом еловыми лапами. Украшали камин веточками амелы и готовили вкусный яблочный штрудель, сладкий аромат которого затоплял все вокруг. Так и сейчас Регина крепила венок из астролиста над камином в гостиной замка и чувствовала, как от тоски по детству и дому в груди щемит сердце. Замок постепенно преображался, сбрасывая с себя образ мрачного и неприветливого убежища. Ведьмы развешивали хвойные ветви, заставляли стол у камина закусками и раскладывали по узорчатым тарелкам имбирные пряники. Ангелика и Моджин втащили в комнату засохшее дерево, бывшее когда-то елкой. Остатки сухой пожелтевшей хвои сыпались на ковры. «Зачем нам мертвая ель?» – недоумевала Регина и сторонилась, пропуская девушек с их жалким подобием дерева. «Сейчас все увидишь», – задорно подмигнула ей Анхелика и принялась устанавливать дерево в крестовину. Когда оно встало ровно, вызывая своим видом лишь сожаление, юная ведьма сделала несколько пасов руками и проговорила «Облик прежний свой верни, покройся зеленью листвы, чтоб смолой благоухать и до рассвета простоять». После ее слов произошло что-то невероятное. Сухое мертвое дерево начало обрастать зеленой хвоей, ствол будто стал шире и приобрел насыщенный бурый оттенок. Вскоре перед ведьмами предстала живая, Бежая ель с пышными ветвями и островерхой макушкой. Регина стояла с раскрытым ртом. Настоящее волшебство! Только и выдавила она любуюсь изящной магией. В комнату подоспела младшая сестра Анхелики Эслин, неся коробку с украшениями. Вместе они принялись насаживать на мягкие новенькие иглы, золоченые и алые игрушки, пучки ягод-амелы, деревянные фигурки лошадок и лесных птиц, которым на вид был не один десяток лет. Закончив наряжать ветви, ведьмы встали полукругом и залюбовались праздничной елью, с наслаждением вдыхали терпкий запах смолы. Чтобы праздничный дух царил не только в гостиной, пришлось потрудиться, украсить центральную залу, коридоры, помочь на кухне с угощениями и накрыть столы в трапезной. Когда совсем завечерело, Кередвена созвала всех в столовой, чтобы произнести праздничную речь. Все раскраснелись от оживленных бесед, перешептывались друг с другом, слушая старейшину в полухо. «Пусть Йольская ночь откроет завесу тайн», — сказала Керри Двена в заключении, и ведьмы уселись по обе стороны длинного праздничного стола. «Чего только не было на нем!» Булочки с корицей, сладкий отварной картофель, политый горячей подливой, запеченные в карамели красные яблочки, а в центре стола – большое блюдо с румяным поросенком в можжевеловом соусе. В праздничных лопотах и приятной болтовне за ужином Регина не заметила, как быстро стемнело. По традиции, юльскую ночь нужно провести, бодрствуя до самого рассвета, чтобы увидеть, как наступит заря нового годичного цикла, а заодно узнать ответы на волнующие вопросы. Потому веселая рава юных ведьм переместилась в гостиную, где поленья в затопленном камине уютно потрескивали и отдавали тепло людям. В воздухе висел пряный аромат корицы, глинтвейна и имбирного печенья, которое с аппетитом уплетали разомлевшие от вина воспитанницы Ковена. Понемногу тоска оставила сердце Регины, позволив хотя бы ненадолго расслабиться и согреться горячим пряным напитком. Сверстницы достали из-под елки небольшие свертки то Фиана заготовила накануне подарки. Каждой ведьме она заботливо связала по теплому шерстяному свитеру, узор на которых не повторялся и соответствовал характеру девушек. Утеплившись и поблагодарив сестру, ведьмы принялись рассказывать разные байки. Одна была чуднее другой. То про Банши, чей истошный вопль заставлял все сжиматься изнутри от ужаса. То про древнего монстра Баллара, который одним своим гигантским глазом выжигал все вокруг. «Однажды я увидела Келпи у реки», — полушепотом сообщила Фианна и поежилась, словно ей стало зябко. «Да быть тому не может», — фыркнула Анхелика, кидая в рот пухлую ягоду со стола. «Их никто не видал уже несколько столетий. Они все вымерли. Да и детей тут красть не у кого». «Да точно тебе говорю», — возразила Фианна, нахмурив брови, и между девушками завязался жаркий спор. «Мне тогда как раз было двенадцать». Регина с упоением следила за развитием их словесной баталии, попивая Глендвейн глоток за глотком. На душе воцарился полный штиль, и ни одна тревожная мысль не тяготила ее голову. Эмоджин вмешалась в жаркий спор и двумя едкими фразами урезонила девушек, готовых цепиться друг другу в глотку за свою правду. Заговорщицки окинув взглядом всех присутствующих, Эмоджин изрекла. «Банши и Келпи отдыхают в сторонке, ибо никто не способен навести такого страху, как Морвен кровавая. Кто-кто?» Сощурила глаза скептически настроенная Анхелика, продолжая уминать тарелку печенья. Ни за что не поверю, что ты не слыхала о Морвен». И Моджин удивленно вскинула светлые брови. Нас с сестрой пугали ей с малых лет, да так что уснуть потом не могли три ночи к ряду. Все говорили, если сейчас же обе не заснете, придет кровавая Морвен и пожрет ваши души. Что правда, то правда, усмехнулась Ула, уселась рядом с Анхеликой и кощунственно отобрала тарелку. Регина пожала плечами и негромко призналась. Я тоже никогда не слышала о Морвен, но с интересом послушаю. И Моджин тепло улыбнулась ей и приступила к рассказу. Давным-давно, когда еще кованов не было, а ведьмы скрывались среди простых людей, в одной деревне в Абердине жила девушка, да непростая. Род ее издревле был наделен великой магической силой, но никто из предков не торопился свою магию проявлять из страха быть преданными огню. Одной лишь юной Морвин Пендрегар улыбнулась судьба. Или же бедняжку настигло проклятие? Как бы там ни было, но еще девочкой она открыла в себе магию и не пожелала ее утаивать, за что вскоре жестоко поплатилась. Ровно в тот же год отца и мать скосила смертоносная чума. Морвин осталась одна одинешенька, со скудным хозяйством и скромной лачугой на краю деревни. Однако же деревенские жители жалились над девочкой. Каждые два дня то один, то другой приносили ей съестное, кувшин полный молока, а то и выводок цыплят. Морвен в долгу не оставалась. Чем больше сил появлялось в ее исхудавшем, оголодавшем теле, тем более мощная откалась из-под ее рук магия. Морвен отплатила людям добром, как смогла, кому ячмень залечила, кому лихорадку сняла, а кому с тяжкими родами помогла. Так и прослала Морвен местной знахаркой, а соседи в ней души не чаяли. Кэсиди в сласть зевнула, чем отвлекла Моджин от рассказа. «Если это история успеха одной маленькой ведьмы, то я, пожалуй, отправлюсь спать», — выплюнула подруга, за что Регина пихнула ее в бок. «Погоди, сестра», — успокоила ведьму Ула и недобро улыбнулась. «Сначала дослушай», — и Моджин продолжила. Несколько вполне счастливых лет Морвен жила, ни в чем не нуждаясь, и знала от людей только заботу да доброту. Но темные времена всегда следуют за светлыми. Даже после самого погожего дня землю накрывает чернота ночи. Так тень накрыла и дом Морвен, навсегда изменив ее жизнь. Регина нахмурила брови. Что с ней произошло? Чума вновь вернулась в английские земли, забрав так много жизней, сколько не успела забрать в прошлый визит. Но на сей раз, памятуя о странных способностях знахарки, жители деревни заподозрили ее в поклонении дьяволу. Как бы Морван ни старалась, но спасти всех умирающих от страшной болезни она не сумела, и соседи начали перешептываться за ее спиной. «Она желала их смерти», — говорили одни. «Мы перестали приносить ей свежее молоко, вот и прокляла нашу деревню», — шипели другие. Такая ополчилась вся деревня на бедную Морван, которая к зверствующему мору не имела никакого отношения. Что, что они с ней сделали? – спросила Эвелин во все глаза, уставившись на рассказчицу. Они сделали то, что всегда делали люди, заслышав в толпе крик ведьма, пожелали сжечь ее дотла. Этой боли Морван не смогла вынести, такого предательства не смогла простить. Гнев ее был страшен и обрушился на деревню столь скоро. Сколь быстро соседи, объединенные заговором, собрались всей толпой за ее дверью. «Не поверили вы в мою невинность?» — спросила она людей с вилами, стоявших у ее порога. «Решили обвинить меня во всех бедах человеческих? Что же? Теперь у вас будет достойный повод!» — Регина сглотнула ком, вставший в горле. Ей начинало казаться, что это вовсе не порождение буйной фантазии, а реальные события многовековой давности. Морвен в тот же час породила страшный огонь, настоящее буйствующее пламя, сожравшее деревню и остатки ее жителей в мгновение ока. К утру в поселении не осталось ни одного оцелевшего дома, ни одной живой души. Все было сожжено дотла и сровнено с землей. Так начался путь могущественной ведьмы, чьими руками позднее было загублено немало жизней. Девушки почти одновременно произвели пальцами жест которым вознесли Великой Матери молитвы о защите. Страшно было сознавать, что люди сделали из человека то, чего сами же так боялись. Регина перевела дух после увлекательной, но жуткой легенды и спросила Эмоджин. "Эта история настоящая, верно?» Та сверкнула голубыми глазами и одними губами прошептала. «Более чем». Когда между ведьмами образовалась неловкая тишина, Наталка нарушила молчание. «А давайте погадаем. У меня давно пылится без дела колода Таро». Девушки с жаром поддержали идею, а Регина промолчала. У мамы никогда не было гадальных карт. от чего то она привыкла больше доверять своему чутью, но от любопытства сложно было отвертеться, и Регина кивнула в знак поддержки. Наталка принесла набор карт и начала ловко перемешивать колоду. Карты одна за другой сменялись, веером подлетали в воздух, но падали всегда точно в руки. Мастерство Наталки впечатляло и завораживало, оттого интерес Регины к магическому действу только возрос. Первой испытать судьбу вызвалась Анхелика, никого особенно не удивив. Бойкая девушка любила во всем быть первой и собирать вокруг себя внимание и обожание сверстниц. Остальные сгрудились вокруг стола, А выкладывала карты по три штуки, гадая Анхелике на будущее и попутно растолковывая смысл. На первой карте красовался император, символизировавший властность девушки. На второй карте была изображена колесница, сулившая уверенность и успех. Третья же карта стерла самодовольную хмылку с лица Анхелики, показав пятерку пентаклей. А вслед за успехом придут нежданные потери. С сожалением добавила Наталка и сочувственно посмотрела на подругу. Та лишь деланно отмахнулась и уступила место Эмоджин, желавший заглянуть в свое будущее. Эмоджин расклад определенно порадовал больше. Карта жрицы прочно ассоциировалась с девушкой, а шестерка кубков и тройка жезлов обещали упрочить ее положение в общине. И Моджин приняла поздравления от подруг и уступила место следующей за столом. «Кто еще желает узнать судьбу?» Наталка окинула взглядом всю девичью компанию и проворно перемешала колоду. Лишь миг Регина сомневалась, но вдруг выпалила. «Я хочу». Наталка приветственным жестом указала на кресло у стола и пригласила ее присесть. Регина устроилась напротив ведьмы и чувствовала, как внутри нарастает волнение. Что же откроют ей карты и можно ли верить их предсказанию? Регина обернулась и озорно посмотрела на Кэссиди, но та сидела с напряженным лицом. Остальные, кроме Анхелики, рассевшиеся на Софе у камина, тоже с интересом ожидали расклада. Они не так много успели узнать о прошлом Регины, но гораздо интереснее для них было увидеть, что ожидает ее впереди. Наталка начала поочередно выкладывать карты. Когда все три лежали на столе рубашкой кверху, ведьма стала их переворачивать одну за другой. На первой карте Регина увидела суд. Светловолосый ангел смотрел на кающихся грешников с небес. «Карта суда символизирует карму, расплату за прегрешение», пояснила Наталка, внимательно смотря в глаза Регини. «Думаю, карты говорят нам об ошибках твоей матери». Регина смущенно кивнула, отлично понимая, что то имеет в виду. Тем временем Наталка перевернула вторую карту, и Регина прямо-таки почувствовала, как все затаили дыхание. На карте была изображена башня. Основание ее полыхало, охваченное огнем, а вершина рассыпалась и рушилась от удара молнии. Регине под кожу закралось неприятное предчувствие. «Карта башни означает разрушение», — немного помедлив пояснила Наталка. Разрушение планов, надежд или чего-то еще. Наталка явно не хотела озвучивать неприятную истину, боясь обидеть или напугать Регину. Но это было бессмысленно, ведь ее и без того сковал страх. Когда рука Наталки потянулась к третьей карте, Регина неожиданно для себя схватила ее, не дав перевернуть. «Кажется, я передумала», — сказала она, как вдруг оживилась Анхелика. Она подлетела к столу и с присущим ей скепсисом воскликнула. «Ой, да брось, это же просто баловство!» Она резким движением перевернула карту, а Регина не успела ее остановить. Все вокруг так и переполошились. Кто зашептал защитные заклятия, поминая великого духа, а кто приложил ладонь к губам, не дав вырваться крику ужаса. А Регина никак не могла сделать вдох. Дыхание перехватило, все внутри сжалось, словно приготовившись к удару. Она не отводила глаз от того, кто был изображен на карте. «Дьявол» прошептала Наталка, и голос ее дрогнул. Тут оперативно вмешалась Кэс, на мгновение окутав Регину ароматом вербены, и быстро перевернула все карты рубашками вверх. «Все это забава для человеческих медиумов!» — проворчала она и схватила Регину за локоть, намекая, что пора уходить. Но Регина как окаменела. «Ты же знаешь, что настоящие ведьмы карты никогда не врут!» Робко возразила Наталка, стараясь не встречаться взглядом с разгневанной Кэссиди. Регина попыталась поверить подруге и неуверенно согласилась. Конечно, простое баловство, не более того. Желая помочь Наталке собрать колоду, она протянула руку к картам и дотронулась до одной. Тут комната с девушками перевернулась вверх дном, а вместо нее перед глазами Регины разросся лес. Только был он не зелен и не заснежен. Лес разлагался, истекал кровью, гнил изнутри. Гнило из сердца леса, священное древо, а у корней его стояло то самое существо из ее кошмара. Регина увидела его на карте и зрело сейчас перед собой. Иссохшая кожа, натянутая на голый череп с лохмами спутанных темных волос, вместо глаз зияли дыры, наполненные дымообразной тьмой. Рот кривился в адской усмешке. Он медленно поднял костлявую руку и указал острым когтем на Регину, будто видел ее будто выбрал. «Регина!» — громкий крик вывел ее из оцепенения. Регине все еще тяжело было дышать, сердце так и грозило лопнуть. Кэссиди смотрела ей в лицо и трясла за плечи, видимо, пытаясь прервать ее жуткое видение. «Все, тебе надо отдохнуть», — сказала подруга. Кэсс помогла Регине встать и вывела из гостиной под взгляды ведьм. Мельком Регина успела увидеть, что за окнами уже занялся рассвет. Йольская ночь подошла к концу и раскрыла свои тайные карты. Как только дверь в их комнате закрылась, Регина в полном изнеможении села на кровать и спрятала лицо в потных ладонях. Кесади подошла к ней и присела рядом. «Что это была за чертовщина?» – спросила подруга и повернула к ней нахмуренное лицо. «Сама хотела бы знать», – пробубнила Регина, не размыкая пальцев. «А мне кажется, все ты знаешь». Регина с шумом выдохнула, как ответить, когда сам толком в себе не разобрался. «Все сложно», — выдавила Регина, не отыскав более подходящего слова. Мне трудно это объяснить, но я точно чувствую. Со мной что-то не так, и это что-то тесно связано с Гвендолин, я уверена». Кэссиди помассировала пальцы на левой ладони и промолчала, задумавшись о своем. Регина поняла, что лучше сейчас же выдать подруге все как на духу, иначе она взорвется от переполнявших ее страхов и треволнений. «Я вижу странные сны, Кэс. Сны, видения, кошмары. В них меня постоянно настигает клубящаяся тьма, душит меня, пожирает, а некто зовет в зловещую пустоту, где нет ни жизни, ни смерти. И этот некто сам будто ни жив, ни мертв». Он словно застыл. «О ком ты говоришь? В том-то и проблема», — вздохнула Регина. «Я не знаю, что это за существо, не знаю его имени, происхождения и что ему нужно от меня, но чувствую, что от него исходит зло, и мне кажется...» Она чуть помедлила, набираясь духу для финального признания. «Мне кажется, что это зло живет во мне и всегда жило...» Регина робко повернула голову и встретилась с зелеными глазами Кэссиди. Она боялась увидеть в них отчуждение, но увидела лишь искорки любопытства в ярких радужках. «И как? Как, по-твоему, проявляется это зло?» Регина сглотнула. От старых воспоминаний ей всегда становилась зябко, а скулы сводило от тошноты. «Я... у меня когда-то был друг». Глаза сами собой наполнились каплями слез. «Но я гадко поступила с ним. Не знаю, как и почему это случилось, но...» «Что ты сделала?» — перебила ее Кэссиди, внимательно смотря на Регину. «Я едва не убила его». «Убила! Убила!» Звонкое, острое слово эхом взрезало утреннее безмолвие их комнаты и повисло в воздухе среди мелкой парящей пыли. Регина ощутила, как задрожала и затряслась всем телом. Давняя травма всегда будет отравлять ей жизнь и вынуждать морщиться от отвращения к самой себе. Регина переживала, что сейчас и Кесади скривится от омерзения и выйдет вон, громко хлопнув дверью, но, вопреки ее опасениям, та сидела спокойно и вместо того, чтобы отвернуться, крепко обняла Регину. Наверняка она услышала шумное биение ее благодарного сердца. «Я так себя ненавижу за это», — плакала Регина, пытаясь сомкнуть за спиной подруги подрагивающие пальцы. Я не отдавала себе отчета, но все случилось само, как если бы я владела силой уже тогда. Но это невозможно. Невозможно. Кессади погладила ее по черным волосам и впустила в Регинино тело волшебство спокойствия. Чем дольше она разглаживала ее шелковистые локоны, тем тише и медленнее стучало сердце, а руки перестали трястись так рьяно. Теперь говорить было легче. Думаю, еще тогда какая-то темная сила проснулась во мне, и я была на волосок от того, чтобы стать такой... «Такой, как Морвен. Кэссиди, я не хочу никому причинить вреда». «Ты никому не способна причинить вреда», — уверяла ее Кэссиди, поглаживая по спине. «Ты себя сам увидела? С каждым днем я сомневаюсь в этом все сильнее», — возразила Регина, утирая подсыхающие слезы со щек. «И именно поэтому мне так важно узнать правду о Гвендолин. Если я узнаю, как она связана с червоточиной внутри меня, то наверняка смогу побороть эту дрянь, верно?» Кесади отстранилась от нее, приобняв ее за плечи, и уверенно сказала: Верно, пообещай мне, если узнаешь что-то про наших матерей, то обязательно расскажешь мне все до мельчайшей подробности. Попросила Регина, взяла ладонь подруги и сжала ее в своих. Обещаю. Дав свое железное слово, Кесади в последний раз улыбнулась Регине и отправилась спать. Регина ощутила сдавливающую виски усталость, и нырнула под одеяло прямо в одежде. Впервые за последние дни она ощущала заботу, исходившую от другого человека. Сегодня ее приятно успокаивала мысль, что хотя бы одной рыжей зеленоглазой девушки она не была безразлична.